Глава 13. Испытание свадьбы. Альберто Томасино, младший наследный принц Мазарии. Я буквально выскочил из комнаты, потому что меня в прямом смысле трясло от злости. Хотелось вернуться, вытащить хрупкое и щуплое тело Митсу из кровати, перекинуть через колено и отшлепать. Больно и обидно отшлепать. Именно поэтому Сейчас я чуть ли не бежал куда подальше от комнаты. Мне было очень страшно, что я развернусь и с такой же скоростью помчусь обратно для того, чтобы дать волю рукоприкладству. Наверное, впервые я полностью почувствовал семейные гены, в наличии которых иногда очень сомневался. Но сейчас я действительно чувствовал в себе необходимость терзать и крушить все вокруг. «Томаса, милый мой, ты откуда несешься с таким выражением лица?» Меня поймала за руку Софи и встревоженно смотрела мне в глаза. Именно этот скрытый страх и тревога в глазах той, которую я поистине ценил и уважал, заставили меня остановиться и попытаться осознать то, что со мной происходит. — Давай-ка пойдем ко мне, и я тебе сделаю успокоительного отвара. Софи с мягкой улыбкой похлопала меня по руке, за которую все еще крепко держала. — Тогда уж кофе. Сказал я и отметил, что мой голос буквально дрожит от гнева. Я попытался сглотнуть, чтобы говорить нормально. Я не спал всю ночь. «Как же так? Ведь сегодня свадьба этой младшей дурочки ректора!» Ахнула Софи. «Ладно, ладно, карбонара моей души. Пойдем-ка со мной. Поговорим». Через несколько минут мы сидели в ее все еще пустом классе кухни. И я с болью выкладывал все, что произошло вчера. Софи молчала, поджав губы и пододвинула ко мне поближе вазочку с теплыми кантучини и свежезаваренный кофе. «Да уж, история бесспорно отвратная. И как только Митсо смог до такого додуматься? Он выглядел вполне разумным малым», — возмутилась синьора, картинно уперев руки в бока. «Было уже поздно. Он наверняка сильно устал. Все же я не знаю, чем ректор вообще думал, давая нам такое задание». В первый день учебы. Это ведь сумасшествие. Совершенно неожиданно для самого себя я принялся защищать своего коми. Может, потому что боялся, что в следующий раз Софи угостит его не пастой, а скалкой? Не знаю, сказать сложно. Хватит его защищать. В конце концов, Митсо не маленький и должен уметь нести ответственность за свои поступки. Но я не мог оставить его на всю ночь на кухне. Он бы точно не выдержал. А я не могу, просто не могу отложить выпуск. У меня нет другого выхода и нет другого комми. Я все знаю. Контучинка моего сердца. Софи мягко потрепала меня по щеке. И ведь самое обидное даже не это. А то, что этот нахал сейчас утром прикидывался, что спит, хотя я точно знаю, что нет, меня прорвало. «Хм-м», только и сказала сеньора. «Я что, такой страшный?» Или жестокий. Да я в несколько раз приличнее, чем все другие шефы. Я даже не позволил Лучьяна на него наорать. Моя обида была очень сильной. Нет, ты очень хороший. Но ведь все познается в сравнении. Кроме того, ты не знаешь, как растили Митцов в семье. Вполне возможно, что его жестоко наказывали за проступки. Софи пожала плечами, а я нервно дернулся. В самом деле... Я ведь знал, что в семьях аристократов порка детей была привычным делом. А уж про остальных и говорить не стоило. Поблажек не было даже для девочек. Я устыдился своего порыва отшлепать своего коми. В самом деле, что вообще на меня нашло? Что вы предлагаете? Осторожно поинтересовался я у Софи. Молчи. Просто молчать? Изумился я. Конечно, просто молчи. Разве есть пытка хуже многозначительного молчания и игнорирования? Ты, мой мальчик, конечно, еще не женат, но я сейчас даю в твои руки самое страшное оружие в отношениях. Только пользуйся им с умом. Заодно поближе познакомишься со своим комми». Разговор с Софи меня успокоил. Она дама мудрая и дальновидная. На ее опыт в отношениях я мог положиться. Поэтому, допив свой первый кофе, Я отправился обратно на кухню. Захватил по дороге, разумеется, еще два кофе. Одно для себя, второе для Лучьяны. Мне нужно было с ним поговорить. И задоблить его не мешало. Ты был и до конца дней своих останешься слабым недоумком. Лучьяна я услышал издалека. И инстинктивно ускорился. В голове рисовали страшные сцены соусом Жу, одна хуже другой. Я ворвался на кухню. Буквально через пару секунд, немного запыхавшись, что случилось? На кухне стояли только Лучьяна и его комми, и мне почему-то стало легче от осознания, что Митсу в этот раз ни при чем. Этот кретин спалил розмариновый песок, стоило ему только зайти на кухню. Как, как, будучи таким недоумком, можно совершить такой подвиг идиотизма за столь короткое время? Тебе в детстве медаль за такое не выдавали? Орал Лучьяна, а я с улыбкой протянул ему кофе. Сожженный розмариновый песок – это, конечно, неприятно, но не критично. Просто дополнительный час работы. В самом деле, меня таким уже не напугать после бессонной ночи ижу. А еще меня неимоверно радовало, что и его комми накосячил. Пусть и не так феерично, как Митсуа. «Давай распределим работу так, чтобы избежать подобного». Обратился я к давнему врагу, который замолк только для того, чтобы сделать глоток кофе. «Пошел с глаз долой!» — рявкнул на коме Лучьяна и повернулся ко мне. «Есть разумные предложения?» «Иди, найди нам еще кофе!» — приказал я коме. «Идеи у меня в самом деле были. Мы не можем допустить коме до стратегических вещей. Это обернется крахом!» — начал я. «Или смертью!» потому что сервис еще не начался, а я уже готов прикончить обоих. Где, кстати, твой мастер рукожобства Должен прийти через пять минут. Если не будет, можешь орать на него. Я вообще думал отдать его сегодня под твое руководство», заметил я. «Какой аттракцион невиданной щедрости», язвительно ответил Лучьяна. «Я могу отвести душу». Я на секунду задумался и кивнул. Это было жестоко. Но Митсо заслужил. Может, поймет и почувствует разницу. Он твой, но без рукоприкладства. Строго предупредил я. А жаль. Я же решил просто проигнорировать этот выпад лучана Мы с ним будем выяснять все наши разногласия после сервиса. А сейчас нам необходимо стать единой командой. Значит, предлагают себя на пас, а я займусь Кабокколо и Рябчиком. эти двое Пусть все подготовит к сервису и переделают розмариновый песок. Монгольд еще не сделан, и надо будет освободить пару столов для сервировки. Задумчиво проронил Лучьяна. Сколько мы сервируем за заход? Напряженно поинтересовался я. Разнести еду сразу на 400 человек невозможно. Но многое зависело от рассадки гостей и количества официантов. Каждый стол должен получить еду одновременно, а перерыв между столами должен быть минимальным. Еще не знаю, но надо срочно выяснить. Я могу сервировать 20 или 30 за раз. капокко не составит проблем. А вот рябчика придется делать по 15 за раз, иначе я не смогу гарантировать идеальную прожарку. Заметил я, а Лучьяна утвердительно кивнул. Тогда я сейчас выясняю детали сервиса. «А ты начинаешь властвовать над Коми», — сообщил я. Митсо и Коми Лучьяна как раз появились в дверях и оба выглядели весьма испуганными. Я же молча и, не глядя на Митсо, вышел из кухни. Мими Вегана Какое-то время я стояла ошарашенная. Вчера мне казалось, что я достигла дна и уже никогда не смогу почувствовать еще больше стыда. Но я ошибалась. Чувство вины и стыда сейчас горело и буквально плавило меня изнутри. В самом деле, почему я не встала? Зачем прикинулась спящей? Сомнений не было. Томасо совершенно точно знал, что я притворяюсь. И это обидело его еще сильнее. Я его прекрасно понимала. Меня бы тоже сильно задело подобное поведение. А вот ответа на вопрос, почему я так поступила, у меня не было. Поддалась первому трусливому порыву? В самом деле, так себе объяснение. Одно было точно. Времени на самокопание у меня не было. Уверена, что мой шеф не шутил, и у меня осталось уже даже не полчаса, а двадцать пять минут. Я попыталась подняться с кровати, и из меня вырвался стон. Все тело ныло и болело, словно я не спала ночью, а даже не знаю, чем занималась. «Так, соберись уже!» — рявкнул прадед. «Дой в душ. Сначала горячая вода, потом ледяная. И так повторить пару раз станет легче». Постанывая и кляня всех и вся, я буквально вползла в душевую. Сама мысль о том, чтобы истязать свое тело ледяной водой по совету бестелесного призрака, казалась мне идиотской. Но я все же решила последовать этому совету. С диким криком я выскочила из-под ледяной воды. Стоило отдать должное. Эта процедура очень бодрила и заставляла забыть о ноющих мышцах. Из души через 10 минут я выходила почти нормальным человеком, тихо радуясь тому, что у нас с Томми он собственный, а не один на всех, как у остальных в академии. Жаль только, что осознание этого факта не сильно поднимало мое отвратительное настроение. «Вот скажи, где были твои умные советы, когда я пряталась под одеялом?» Почему ты мне не сказал, что не стоит этого делать? Я понимала, что высказывать претензии родственнику просто глупо, но, честно говоря, не могла сдержаться. Мими, я думаю, он меня чувствует. Несколько сконфуженно пробормотал призрак. Что значит чувствует? То и значит, что чувствует. Мне кажется, что он даже слышит, когда я с тобой разговариваю. Так что ты уж меня извини, но я предпочитаю помалкивать в присутствии этого мага. Но это же полный бред, — вспыхнула злостью я. Не факт, может, он некромант, — на полном серьезе заявил призрак. Так они вымерли давным-давно, к тому же у него огненная магия, я сама видела. Ну, тогда, как вариант, он член императорской семьи, — задумчиво проронил прадед. Ага, конечно, тогда уж точно вероятнее, что он некромант с огненной магией. Ты случаем не заболел или не сошел с ума? Я была почти уверена, что призрак просто пытается найти себе хоть какое-то оправдание, но получалось у него откровенно плохо. Да и вообще, при чем тут императорская семья? А при том, что меня казнили без вины. И, соответственно, я все еще нахожусь с ними в связи. Нельзя просто так без последствий забрать жизнь, тем более у мага. Да ты просто бредишь. Это совсем не факт. А вот то, что ты должна быть на кухне через десять минут, а идти тебе пятнадцать – это факт. Я грязно выругалась и выскочила из комнаты, словно за мной гнались все демоны. Радовало только одно – пока я ругалась с прадедом, успела одеться. Впрочем, на этом все хорошие новости и заканчивались. Задыхаясь от бега, я приближалась к кухне, а с другой стороны, с не менее перекошенным выражением лица, мне навстречу мчался комми Лучьяна. И без слов было понятно, что мы оба опаздывали, и что достанется нам от души. Надо будет все же узнать его имя. Я, конечно, не надеялась на дружбу, но искренне считала, что общие неприятности сближают, а значит, и у нас есть шанс. Ну, если повезет, и нас не убьют раньше. А то, что смерть ходит рядом, стало понятно, когда Томаса с каменным выражением лица и даже не посмотрев на меня, ушел с кухни. Ну что, смертники, я вас от души поздравляю. «Сегодня вы в полном моем распоряжении!» С улыбкой профессионального изверга на лице провозгласил Лучьяна, и я твердо поняла, что все, что было вчера, это была разминка, а вот сегодня будет просто нечто. мими ми, -ми подтяни ягодицы! Он из тех, кто просто орет толку к ним со временем привыкаешь. А вот гнева твоего шефа я сейчас бы опасался гораздо больше!» Подбодрил меня предок. «Сегодня все должно быть идеально. тамаса будет на гриле, я на пасе, а значит ни одна ваша ошибка не пройдет мимо моего зоркого глаза», распалялся Лучьяна. «Все бы ничего, вот только этот идиот близорук», комментировал в моей голове призрак, и я не смогла сдержать хрюк, за что тут же поймала на себе злобный взгляд шефа. Я сказала что-то смешное. С угрозой в голосе поинтересовался он, и мне стало понятно, что мой день, только что из очень плохого, стал кошмарным. Ухудшало ситуацию то, что было непонятно, встанет ли тамаса на мою защиту или нет. Интуиция вопила, что он сильно обижен и мог даже сам отдать меня, Лучьяна. «Нет, у меня просто нос чешется», – заметила я, многозначительно потерев его и шмыгнув. «Немедленно мыть руки, подготовить столы для сервировки» лука переделывать розмариновый песок митцоо намангольд шевелитесь, вы не в отпуске что значит подготовить столы для сервировки одними губами поинтересовалась я это значит что нужно будет перенести несколько столов вон под те лампы паса чтобы наш слеповатый петух мог их быстро сервировать ваша задача будет носиться между ними двумя и смотреть чтобы все было под рукой и готово спроси сколько мы будем обслуживать за раз «И какое у нас окно подачи?» Я очень сомневалась, что у Лучьяна вообще стоит хоть что-то спрашивать, но, пометуя, как прадед помог мне на экзамене, все же решилась. «А какое у нас окно подачи? И сколько человек мы будем обслуживать?» «Как интересно! У тебя мозг только по утрам работает? Или ты сегодня не забыл выпить настойку умника?» — поинтересовался Лучьяна с издевкой. «А то вчера именно ты слил жу!» а сегодня внезапно стал знатоком сервиса. Не хочет заменить меня на пасе «Беги за Монгольдом, он псих и ничего не знает», сообщил мне прадед. «Я пойду за Монгольдом», ответила я Лучьяна, стараясь не робеть. А он грубо поймал меня за ворот куртки. «Запомни, малец, ты просто ничего не значащая букашка, и я воспользуюсь малейшей возможностью для того, чтобы тебя раздавить», пообещал мне Лучьяна, а меня передернуло от ненависти в его голосе. И я поспешила сделать самое разумное — уйти за Монгольдом. Когда я вернулась на кухню с коробкой, доверху набитой листьями Монгольда, там уже был мой шеф, и я осторожно выдохнула. Ведь Лучьяна не посмеет меня задирать при Томаса. Разве не так? Я поставила тяжесть на стол и подошла поближе для того, чтобы послушать и понять, как именно мы будем работать. Однако оказалось, что я опоздала. Разговор подошел к концу, стоило мне только приблизиться. «Значит так», — принялся командовать Лучьяна, а я взглядом полным тоски смотрела на то, как мой шеф в молчании зажигает огромный гриль. «Миццо, ты оглох!» — рявкнул лучана заставив меня вздрогнуть и вновь сфокусироваться на этом ненормальном. Было ясно, что легким этот день не будет. лучана обрисовал нам задачи, «И сколько у нас будет на все это времени?» Мои брови поползли вверх. Я просто не понимала, как нам удастся все это сделать в оговоренный срок. Однако мое мнение никого не интересовало. На меня вновь рыкнули и отправили работать. Даже не знаю, что меня сейчас задевало больше – молчание моего шефа или же то, что он отдал меня на растерзание этому монстру. Подбадривая воплями лучьяна, я начала работу и не сразу поняла, когда в водовороте заданий потеряла счет времени. Очнулась только от требований Лучьяна ускориться. Он с ума сошел. Мы и так работали на пределе возможностей. На кухне было жарче, чем на пляже в летний день. Пот просто ручьем катился по моему лицу и по спине. Хотелось есть, пить, писать, а главное – лечь, и чтобы больше меня никто не трогал. Прадед предательски молчал, с того самого мгновения, когда Томаса появился на кухне. «Я сказал быстрее!» «Сервис начнется через пять минут, Томми!» «Сколько тебе нужно времени?» Орал Лучьяна, а я словно вынырнула в реальность, только сейчас осознав, что именно происходит вокруг. Лучьяна склонился над огромным столом, уставленным тарелками, и методично раскладывал на каждую капонату. «Три минуты до первой партии» выкрикнул мой шеф. «Лука, заберешь капоколо и привезешь ко мне на тележке. Миццо, неси еще капонату, а затем розмариновый песок», потребовал Лучьяна, совершенно не отрываясь от работы. Я была потрясена увиденным. Казалось, у него глаза на затылке. Настолько хорошо он понимал и чувствовал, что происходит сейчас на кухне. «Да, шеф», удивленно в один голос подтвердили мы с Лукой и тут же кинулись исполнять приказ. Томасо, подогрей мне тарелки своей магией. «Не успеваем!» Внезапно рявкнул Лучьяна. «Через две минуты, как принесу Капоколо. Хватит минут на сорок». Спокойно заметил мой шеф, а я снова огляделась. На огромном длинном столе стояло в ряд не менее пятидесяти тарелок, и Лучьяна методично раскладывал на каждую из них примерно одинаковое количество овощей. «Миццо, где моя капоната?» рявкнула Лучьяна, не отрываясь и не останавливаясь ни на секунду. А я отмерла, бросилась со всех ног к нему с миской, в которой была еще одна порция овощей. «Одна минута», — сообщил Томасо, а Лучьяна выругался столь грязно, что у меня покраснели уши. «Митсо, урод криворукий, бери мою ложку и продолжай. Кабанаты везде должно быть одинаковое количество. Замечу, что халтуришь — убью». «Лука, где ты, демон в отродье?» «Я несу розмариновый песок!» — раздался вопли Луки за спиной. «Давай мне жу. А ты бери песок и посыпай одной ложкой каждую тарелку, на которой уже есть капоната. Я несу!» тамаса подогрей тарелки! Закинь следующие и помоги хотя бы с этим, пока эти дебилы не набьют руку!» Я еле успела отклониться, когда стол, на котором стояли тарелки, в прямом смысле слова вспыхнул от огненной магии и раскалился до красна. «До стола не дотрагиваться. Нам не нужны ожоги. Шевелитесь!» Неожиданно рявкнул Томасо, который до этого никогда не повышал голос, и мы и вправду ускорились. Вскоре я уже закончила, и на всех тарелках была красиво выложена капоната. «Мицео, я рискну и доверю тебе Жу», сообщил Лучьяна, и я поспешила к нему, краем глаза отметив, что на кухне начали появляться официанты, и мы, кажется, в самом деле опаздывали. Лучьяна быстро показал мне, каким движением размазывать по тарелке соус, и потребовал повторить. А я возблагодарила свою мать, которая с самого детства мучила меня вышивкой, ведь именно поэтому у меня были ловкие пальцы, и мне не составило никакого труда повторить то, что делал шеф. — Продолжай, Лука, поторопись! — проорал Лучьяна, и, метнувшись в начало стола, Принялся выкладывать свинину, тут же позволяя официантам забирать готовые тарелки. «Я уже готов», — с удовольствием заметил Лука, который в самом деле завершил с розмариновым песком. «Семь минут», — провозгласил тамаса а я с ужасом осознала, что все это нам придется повторить. И не один, и не два раза, а восемь. «Расставляй чистые тарелки, шевелись, каждая минута на счету». Все вокруг снова закрутилось, хотя мой мозг уже полностью отключился. Пальцы, казалось, реагировали только на истеричные выкрики Лучьяна, потому что по-нормальному я уже просто не понимала. Не знаю, как долго это продолжалось, потому что у меня перед глазами стояли только нескончаемые тарелки и повторяющиеся череда движений. Первое горячее блюдо полностью подано, провозгласил один из официантов а на моем лице мелькнула робкая улыбка облегчения. Впрочем, продержалась она недолго. «До подачи рябчиков десять минут», — провозгласил тамаса «а мне захотелось зарыдать и спрятаться куда-нибудь, где бы меня точно не нашли». «Держись, Мими, с рябчиками будет легче», — раздался в голове голос прадеда, и ему в самом деле удалось придать мне сил. «Томми, разогрей стол!» «Поставить пятьдесят тарелок. Лука, тащи мангольд и соус. Все должно быть готово». Орал Лучьяна, но его крики уже не вызывали во мне больше такой первоначальной, судорожной реакции. Я просто продолжала расставлять тарелки на столе, надеясь, что не сбилась со счета. «Руки прочь от стола». Послышался голос шефа, и я неловко отскочила. Пара тарелок, которые были у меня в руках, разумеется, вывалились и разбились вдребезги «Идиот!» — рявкнул Лучьяна, а я совершила попытку прибраться, но томаса решительно отодвинул меня в сторону. «Потом!» — сказал он, нагло забирая у меня из рук швабру. «Оставь в покое осколки. Немедленно раскладывать рябчиков». Лучьяна показал мне на примере одной тарелки, как должны лежать рябчики, и я, вооружившись небольшими металлическими щипцами, принялась выкладывать на тарелке фаршированную птицу и отметила про себя, что прадед был прав. Было действительно легче, потому что в этом блюде значительно меньше ингредиентов, чем в первом. Вот только и сил у меня тоже было значительно меньше. Лучьяна с грязными ругательствами забраковал и потребовал переделать пару тарелок. Но все его вопли я уже воспринимала спокойно, если не сказать отстраненно. «Все, мы закончили сервис», заключил наконец Лучьяна, И я, истерично смеясь, сползла на пол прямо в осколки тарелок. Но, честное слово, я так устала, мне было откровенно наплевать на это. куда у нас еще уборка!» И Лучьяна дернул меня обратно вверх за воротник.